Глава двадцать четвертая. Запад. В ранней осени была горькая сладость. Эда ожидала от Кассара ответа. Позволила ли ей настоятельница задержаться в Энисе, но известия от него не было. По мере того, как подступившие холода заставляли сменить летние одежды на меховые, красные и коричневые плащи, двор влюблялся в принца-консорта. Поражая всех и каждого, Обрахт Сабран Завели обыкновение любоваться маскарадами и представлениями в зале приемов. Такие забавы случались и раньше, но королева несколько лет не участвовала в них, сделав исключение только для праздника в честь помолвки. Теперь она созвала шутов и смеялась над их выходками. Она просила фрейлин танцевать для нее. Случалось, она брала супруга за руку, и они улыбались друг другу, словно были одни в целом мире. Эда наблюдала все это вблизи. Она теперь редко покидала королеву. Вскоре после женитьбы Сабран увидела кровь у себя на простыне. Это вызвало припадок ярости, от которого Разлайн ломала руки, а остальной двор попрятался по углам. Даже князь Обрахт в тот день сбежал на охоту в Честонский лес. По мнению Эды, этого следовало ожидать. Сабран... Королева, отроду приученная, что весь мир немедленно исполняет любые ее пожелания, все же не в силах была приказать собственному телу понести плод. «Сегодня с утра мне безумно захотелось вишен», — сказала ей однажды утром Собран. «Как ты думаешь, к чему бы это?» «Вишни давно отошли, моя госпожа», — ответила Эда. «Быть может, вы скучаете по летнему изобилию?» Королева сдержалась и промолчала. Эда продолжала чистить ее плащ. Она не одобряла подобных пустых гаданий. Катриенс с Розлайн говорили Сабран то, что королеве хотелось слышать. Эда же считала своим долгом сообщать то, что ей следовало знать. Сабран никогда не отличалась терпением. Вскоре она стала уклоняться от ночи с супругом, до рассвета засиживаясь за картами со своими дамами. Днем она бывала усталой и капризной. Катриен пожаловалась Розлайн, что при таком настроении Ее чрево не захочет принять. Слышавши это Эдди, захотелось так дать болтунье по голове, чтобы у нее зубы повылетали. У королевы хватало и других забот, помимо зачатия наследницы. Оборона Ментиндона от змеев уже потребовала непредвиденных расходов. Принесенная Льявелином преданное быстро иссякло. Эду теперь посвящали в такие дела, в тайные знания для самых ближних. Она знала, что Сабран иногда долгими часами лежит в постели, не в силах подняться под тяжестью наследственной тоски. Знала, что на левом бедре у королевы шрам. В 12 лет Сабран упала с дерева. И знала, что она не только надеется на беременность, но и боится ее больше всего на свете. Сабран называла вересковый дворец своим гнездышком, но пока что он больше походил на клетку. В его коридорах по углам бродили слухи. Сами стены, казалось, затаили дыхание в ожидании новостей. Слухи задевали и Эду, безродная обращенная язычница, возвысившаяся до дамы опочивальни. Кто бы сумел удержать придворных от сплетен о причинах такого возвышения? Эда сама не знала, почему собран из множества благородных дам своего двора выбрала ее. Ленора не жалела для нее кислых взглядов. Но Эду они мало заботили. Она за прошедшие годы смирилась с коровьей тупостью придворных дам. Однажды утром, одевшись по-осеннему, Эда вышла погулять, пока не проснулась собран. Теперь, чтобы урвать часок на раздумье, ей приходилось подниматься с жаворонками. Почти все время она проводила с королевой, получив к ней почти неограниченный доступ. Рассвет был ясный, морозный, во дворе замка царила блаженная тишина. Ворковали только голуби в голубятне. Эда, кутая лицо в меховой воротник, миновала статую Глориан III, отстоявшей низ в горе веков. Скульптор изобразил ее конной в доспехе, едва не лопавшимся на округлившемся животе, с подъятым мечом в руке. Глориан стала королевой, когда Феридел погубил ее родителей. Война застала людей врасплох, но Глориан-защитница показала, что выкована из крепкого металла. Она, не забывая об обороне Ниса, сочеталась браком с пожилым герцогом Карвугарским и обручила свое нерожденное еще дитя с Хайнриком Ваттоном из Ментендона. Новорожденную дочь она в первый же день вынесла на поле битвы, чтобы показать войскам, надежда есть. Эда не взялась бы судить, безумие то было или мужество. Ее история была не единственной, и другие королевы жертвовали собой ради Ниса. Наследие этих женщин несла на своих плечах Сабран Беретнет. Эда свернула направо по усыпанной щебнем дорожке между розовыми кустами. В конце ее, стеной отгораживая дворцовые сады, поднимался Честонский лес, древний как самый низ. Здесь располагались заглубленные в землю теплицы со стеклянной кровлей на чугунной раме. Вступая в их влажное тепло, Эда спугнула с крыши красногрудку. В прудике плавали самоцветные лилии. Отыскав осенние крокусы, Эда присела и сняла с пояса ножницы. В обители женщины, желавшие зачать, пили настойку шафрана. «Госпожа Дариан!» Она вздрогнула и подняла голову. Рядом стоял обрахт Альевелин в парчевом плаще с лисьим воротником. «Ваше королевское высочество!» Разогнувшись, Эда присела в реверансе, спрятала крокусы под плащ. Простите, я вас не увидела. Напротив, это я извиняюсь, что потревожил. Не думал, что кто-то еще встает в такую рань. Не всегда, но я люблю свет, когда солнце еще не встало. А я люблю тишину. Двор — такое шумное место. Что, придворная жизнь в Брикстаде так отличается? Может быть, и нет. Любой дворец полон глаз и сплетен, но здесь шепотки. Но мне не пристало жаловаться. Он с трудом улыбнулся. «Смею спросить, чем ты занималась?» Эда остерегалась подобного любопытства, но Льявелин, на ее взгляд, был чужд коварства. «Вы, конечно, знаете, что ее величество мучает ночные страхи», — ответила она. «Я искала лаванду, чтобы истереть в порошок и положить ей под подушку». «Лаванду?» «Она дарит спокойный сон». Обрахт кивнул. «Наверное, стоит поискать в аптечном огороде», — посоветовал он. «Ты позволишь пойти с тобой?» Она удивилась, но отказать было невозможно. «Да, конечно, Ваше Высочество». Они вышли из теплицы, когда над горизонтом показался верхний краешек солнца. Эда гадала, должна ли она поддерживать беседу, хотя Левелин казалось, довольствовался морозной красотой утра и молча шел с ней рядом. Королевская стража следовала за ними в отдалении. «Это правда, Ее Величество плохо спит», — заговорил он наконец. «Ее тяготит долг». «И вас должно быть тоже». «Да, но мне проще. Выносить нашу дочь предстоит Сабран. Сабран даст ей жизнь». Он с натянутой улыбкой указал на Честинский лес. «Скажи мне, госпожа Дариан, что говорят сказки? Ходила ли среди этих деревьев лесная хозяйка?» Эду пробрала зноб. «Это очень старая легенда, князь. Признаться, я удивляюсь, что вы ее слышали». Мне рассказал один из новых и низких служителей. Я просил его посвятить меня в легенды и обычаи страны. У нас в Ментиндоне, конечно, есть наши лесные эльфы, красные волки и тому подобное, но сказка о ведьме-похитительнице детей представляется уж слишком кровавой. В Энисе когда-то лилось много крови. Верно, благодарение святому это в прошлом». Эда смотрела на стену леса. «Сколько я знаю?» «Лесная хозяйка никогда здесь не бывала», — сказала она. «Ее дебри лежали к северу, у Златбука, где родился святой. Люди в них бывают только во время весеннего паломничества». «А-а-а», — князь хмыкнул, — «какое облегчение». «Я побаивался, что однажды, выглянув из окна, увижу ее на опушке». «Бояться нечего, принц». Вскоре они подошли к аптечному огороду. Он занимал двор у главной кухни, где уже растопили печи. «Уступи мне эту честь», — попросил Льявелин. Эда сняла с пояса ножницы. «Конечно». «Спасибо». Они встали на колени у посадок лаванды, и Льявелин, помальчишески улыбнувшись, стянул перчатки. Верно, руки у него соскучились по работе. Слуги внутренних покоев делали за него всё — подавали пищу, мыли волосы. «Ваше королевское высочество», — заговорила Эда. «Простите моё невежество». «Но кто управит Ментиндоном в ваше отсутствие?» «Княжна Льете на местнице, пока я в Инисе. Я, конечно, надеюсь, что мы с Сабран со временем устроим так, чтобы я мог проводить дома больше времени. Тогда я смогу быть и консортом, и правителем». Обрахт протянул стебелек между пальцами. «Моя сестра — стихийная сила, и все же я за нее опасаюсь. Ментиндон — хрупкое государство, и наш княжеский дом еще молод». Пока он говорил, Эда вглядывалась в его лицо. Обрахт смотрел на кольцо с узлом любви. «Это королевство не менее хрупко, князь», — сказала она. «Да, я начинаю это понимать». Нарезав лаванды, он передал растение ей. Эда, встав, отряхнула юбки, но евелин казалось, не спешил уходить. «Как я понял, ты родилась в Эрсире?» — спросил он. «Да, ваше высочество. Я в дальнем родстве с косаром Ак-Испадом». посланником при дворе Джантара и его супруги Саимы, и росла под его опекой. Эту лошана она повторяла восемь лет. Теперь она давалась легко. «А-а», — протянул обрахт, — «стало быть, в Румелабаре?» «Да». Князь снова надел перчатки. Взглянув через его плечо, Эда заметила ожидающую входа в сад охрану. «Госпожа Дариан», — негромко сказал князь, «я рад, что столкнулся с тобой нынче утром». потому что мне нужен совет по личному делу, если ты в нем не откажешь». «В каком качестве принц?» «Как дама опочивальни». Он откашлялся. «Я хотел бы вывести ее величество на улицы, раздать народу Аскалону милостыню, а к лету пойти и дальше того. Как я понял, она никогда не объезжала свои владения. Прежде чем заговаривать об этом с ней, я подумал, неизвестно ли тебе причина». Князь ищет ее совета. «Какие перемены!» «Ее Величество не выходит к своему народу со времени коронации», — объяснила Эда. «Из-за королевы Розариан». Льявелин нахмурился. «Я знаю о жестоком убийстве королевы матери», — сказал он. «Но ведь это случилось в ее дворце, а не на улицах». Эда вгляделась в его честное лицо. Что-то в нем располагало к искренности. «В восколоне есть неразумные, опьяненные тем же злом, что осквернила Искалин. Они жаждут возвращения Безымянного», — сказала она. «Ради этого они не откажутся покончить с родом Беретнет. Иным из таких удавалось проникнуть в восколонский дворец. Убийцы!» Льявелин помолчал. «Об этом я не знал. Его тревога заставила Эду задуматься, много ли рассказывала ему Сабран. Им близко удалось к ней подобраться». «Близко. Последний приходил летом, но я не сомневаюсь, что их хозяин не оставил замыслов против ее величества». У князя окаменели челюсти. «Понятно», — пробормотал он. «Я, конечно, не хочу подвергать ее величество опасности. А все же, для народов добродетели она светоч надежды. Теперь, после возвращения западников, людям необходимо напомнить, что она их любит, верна им». Тем более, если придется поднимать налоги ради новых кораблей и оружия. Он говорил серьезно. «Князь», — ответила Эда, — «умоляю, прежде чем высказывать ее величеству эту мысль, дождитесь, дочери. С принцессой к простым людям придет и утешение, и уверенность». «Увы, ребенка не вызовешь к жизни одной силой желания. Наследнице, может быть, придется ждать долго, госпожа Дариан». Льявелин фыркнул носом. Мне, как ее супругу, полагалось бы знать ее лучше всех, но ведь в моей нареченной кровь святого. Кому из смертных под силу ее познать? «Вам», — сказала Эда. «Я не видела, чтобы она смотрела на кого-нибудь так, как смотрит на вас. Даже на артелота Истока?» Она похолодела при этом имени. «Князь?» «До меня дошли слухи, шепчутся о любовной связи», не слишком уверенно объяснил Ильявелин. Я просил руки королевы Сабран вопреки этим слухам. Но иногда задумываюсь». Он закашлялся, и вид у него был смущенный и растерянный. «Артелот очень дорог, Ее Величество», — признала Эда. «Они друзья детства и любят друг друга как брат и сестра. Вот и все». Она не отводила взгляда. «Каким бы слухом вы не поверили». Его лицо снова смягчилось улыбкой. «Глупо было обращать внимание на сплетни. Обо мне, конечно, тоже болтают», — признал он. «Сейтенкомп сказал, что благородный Артелот теперь в искалине. Он, видно, очень отважен, если так смело шагнул навстречу опасности». «Да, ваше высочество», — тихо ответила Эда. «Он такой». Новую минуту молчания пронизала птичья песенка. «Спасибо тебе, госпожа Дариан. Твой совет — щедрый дар». Льявелин коснулся броши со знаком своего покровителя, такой же, как у неё. «Я понимаю, почему её величество так тебя ценит», — Эда ответила реверансом. «Вы слишком добры, ваше королевское высочество, как и её величество». Он, любезно поклонившись, отошёл. «Да, обрахт Льявелин не мышь, Соня. Он, честолюбив, хочет перемен и, как видно, разделяет любовь менцев к риску». Эда молилась, чтобы князь прислушался к ее совету. Для собран безумия показываться на улицах, когда ее жизнь под угрозой. Когда Эда вернулась в королевские покои, королева собиралась на охоту. Эде, у которой своей быстрой лошади не было, выделили племенного жеребца с королевских конюшен. Трюд Удзидюр, занявшая место камеристки, тоже была среди охотников. Столкнувшись с ней, Эда подняла брови. Девушка равнодушно отвернулась и взобралась в седло гнедого коня. Должно быть, она разуверилась в своем любовнике. Если бы получила от Сульярда письмо, не ходила бы с такой кислой миной. Сабран не любила псовой охоты. Ей нравилось убивать чисто или не убивать совсем. Когда охотники въехали в Честонский лес, Эда вдруг разгорелась азартом. Ей был приятен ветер в волосах, пальцы рвались к тетиве лука. Ей приходилось сдерживать себя. Слишком много удачных попаданий вызвало бы вопросы, где она выучилась так метко стрелять. Эда поначалу приотстала, наблюдая за другими. Разлайн, уверявшая, что обожает соколиную охоту, оказалась никудышной лучницей. Через час она заскучала. Трютл-Дзидюр подстрелила Тетерева. Среди придворных дам лучшим стрелком была Маргарет, как и Лот, заядлая охотница. но никто не мог превзойти королеву. Та скакала через лес так, что не всякий мог за ней угнаться, и к полудню настреляла порядочно кроликов. Эда, высмотрев за деревьями оленя, едва не проехала мимо. Благоразумнее было бы уступить трофей королеве, но, может быть, один меткий выстрел не вызовет подозрений. Стрела полетела. Олень рухнул на земь, первый к нему подскакала Маргарет на своем мерине. «Сап!» — окликнула она. Эда рысью выехала на прогалину следом за королевой. Стрела попала оленю в глаз. Точно как она целила. За Эдой подъехала Трю Тутзидюр. Она надулась, осматривая добычу. — На обед у нас будет оленина. Щеки Сабрана разгорелись от холода. — А мне, казалось, тебе нечасто приходилось охотиться, Эда. Эда склонила голову. — Бывают врожденные умения, Ваше Величество. Сабран улыбнулась. Эда поймала себя на том, что улыбается в ответ. «Посмотрим, как у нас с другими врожденными искусствами», — поворотив коня, предложила Собран. «Ну-ка, мы скачем до дворца! Победительницы кошелек — кошелек!» Дамы с криками ринулись за королевой, оставив доезжачих подбирать добычу. Вылетев из леса, охота загрохотала по лугу. Вскоре Эда пошла голова в голову с королевой, и обе задыхались от смеха, не в силах вырваться вперед. Волосы Сабран развивались по ветру, глаза блестели, сейчас она выглядела почти беззаботной. И впервые за годы Эда ощутила, что из с ее плеч свалился груз. Слетел, как пушинка с головки одуванчика. Сабран до конца дня оставалась в добром духе. К вечеру она отпустила своих дам, чтобы заняться государственными делами в библиотеке. Эдди достались в наследство комнаты Арбеллы Глен. ближе к покоям королевы, чем прежнее её жильё. Две смежные комнаты с деревянными панелями и коврами на стенах, кровать с балдахином. Окна с частым переплётом выходили во двор. Слуги уже растопили камин. Эда сняла платье для верховой езды, и куском ткани стёрла с себя пот. Восемь часов в дверь постучали. Пришла хорошенькая кухарочка Талис. — Твой ужин, госпожа Дарьян! — с реверансом проговорила она. Сколько бы Эда ни уговаривала ее быть без церемоний, девочка стояла на своем. «Хлеб вкусный, горячий. Говорят, наступают страшные морозы». «Спасибо, Талис». Эда взяла у нее тарелку. «Скажи, детка, как твои родители?» «С мамой не слишком хорошо», — призналась Талис. «Она сломала руку и долго не могла работать, а хозяин земли такой суровый. Я послала ей все свое жалование, но у кухарки оно не очень большое. «Я не жалуюсь, госпожа», — поспешно добавила девочка. «Мне очень посчастливилось здесь служить. Просто месяц выдался трудный». Эда раскрыла кошелек. «Вот». Она вложила в руку Таллис несколько монет. «Хватит заплатить за дом и землю до конца зимы». Таллис уставилась на деньги. «О, госпожа Дариан, я не могу. Прошу тебя. Я порядочно скопила, а тратить почти не на что. К тому же разве не тому учат нас рыцарь щедрости?» Таллис закивала. «Спасибо», — дрожащими губами выговорила она. Когда девочка ушла, Эда села к столу ужинать. Свежий хлеб, эль со сливками и сдобренное свежим шалфеем жаркое. Что-то стукнуло ей в окно. Из-за стекла смотрел желтым глазом песчаный орел. Оперение, желтое как миндальное масло, к кончикам крыльев темнело до каштанового. Эда поспешно открыла окно. «Сарсун! Он запрыгнул внутрь и склонил голову. Эда подушечками пальцев пригладила его взъерошенные перья. «Давно я тебя не видела, друг мой», — сказала она на Селине. «Вижу, ты не попался ночному ястребу», — орел закликотал. «Тише! Не то попадешь на голубятню к этим глупым птахам!» Сарсун толкнулся головой ей в ладонь. Эда, улыбаясь, гладила его по крыльям, пока птица не выставила вперед одну лапу. Тогда Эда бережно сняла прикреплённый к ней свиток. Сарсун перелетел к ней на кровать. «Разумеется, устраивайся с удобствами». Орёл, не слушая, чистил перья. Свитка не вскрывали. Конных гонцов и почтовых голубей комп мог перехватить, но Сарсун оказался для него слишком умён. Эда прочла шифрованное послание. «Настоятельница позволила тебе остаться в Инисе, пока королева не родит». «Узнав о рождении наследницы, я за тобой приеду. И тогда уже не спорь». Кассар ее уговорил. Эду снова накрыла слабость. Она уронила письмо в огонь, забралась под одеяло, и сарсун втиснулся ей под мышку, как птенец под крыло. Эда одним пальцем погладила ему голову. Письмо и обрадовало, и опечалило ее. Эде на блюдечке подносили возможность вернуться домой. А она своей волей осталась там, откуда много лет мечтала сбежать. С другой стороны, годы, проведенные при дворе, не пропадут даром. Она присмотрит за собран до рождения наследницы. В конце концов, не так важно, сколько ждать. Носить красный плащ — ее судьба, и этого ничто не изменит. Эдди вспомнилась холодная рука собран на ее ладони. Во сне она увидела у своих губ красную, как кровь, розу. Одевшись, Эда с рассветом направилась к королевским покоям, готовиться к празднику начала осени. Сарсун улетел ночью, перед ним был долгий путь. Миновав рыцарей-телохранителей, Эда застала Сабран уже на ногах. Королева оделась в шелковое платье цвета каштана с злототканными рукавами, волосы украсила сеткой стопазами. — Королева, — поклонилась ей Эда, — я не знала, что вы уже встали. — Меня разбудили птицы. Собран отложила книгу. «Иди сюда, посиди со мной». Эда села рядом с ней на кушетку. «Хорошо, что ты пришла», — заговорила Собран. «Я скажу тебе один секрет, пока не начался пир». Застенчивая улыбка выдала, в чем дело, еще до того, как ее ладонь легла на живот. «Я ношу ребенка». Первый вэдя проснулся с осторожность. «Вы уверены, королева?» «Более чем уверена. Время месячных давно прошло». «Наконец!» «Чудесно, моя госпожа!» Тепло сказала ей Эда. «Поздравляю! Я так рада за вас и князя Обрахта!» «Спасибо!» Опустив взгляд на свой живот, Сабран перестала улыбаться. Эда увидела морщинку между ее бровями. «Никому не говори!» Опомнившись, сказала королева. «Даже Обрахт еще не знает. Только Мэг, герцоги духа и дамы опочивальни. Мои советники согласились, что объявить лучше, когда это станет заметно. А когда вы скажете его королевскому высочеству, «Скоро! Я хочу его удивить!» «Только смотрите, чтобы ему было куда сесть, когда он это услышит!» Собранц снова заулыбалась. «Непременно! Надо беречь мою мышку Соню!» «Ребенок упрочит его положение при дворе», — подумалась Эдди. «Князь будет счастливейшим среди людей». В десять часов эль встретил королеву у дверей пиршественного зала. Земля блестела инием. Принц-консорт надел толстый кафтан на волчьем меху, в котором выглядел еще тяжеловеснее обыкновенного. Он поклонился собран, а она при всех обняла его за шею и поцеловала. Эда напряглась, глядя, как эль обнимает супругу и прижимает ее к себе. Фрейлины защебетали. Когда пара, наконец, разделилась, Льявелин с улыбкой поцеловал Сабран в лоб. «Доброе утро, Ваше Величество!» — сказал он, и супруги под руку вошли в зал. Сабран склонилась на плечо князю, так что их плащи слились в одно целое. «Эда!» — окликнула ее Маргарет. «Ты здорова?» Она кивнула. Боль в груди уже притупилась, но оставила после себя безымянную тень. Придворные поднялись навстречу вступившей в зал королевской чете. Собран с Льявелином прошли к верхнему столу, где сели вместе с герцогами духа, а приближенные дамы разошлись по длинным столам ниже. Эда впервые видела герцогов духа такими довольными. И Грейн Венц улыбалась, а Сейтан Комп, обычно смотревший тучу тучей, только что не потирал руки. Пир был пышным. Текло рекой черное вино, густое, крепкое и сладкое, а Льявелину поднесли огромный, Пропитанный ромом фруктовый торт, любимое с детства лакомство, воссозданный по знаменитому минскому рецепту. Столы ломились от плодов осени, разложенных на золоченых медных блюдах. Обжаренные в меду и луковом соусе и снова зашитые в перья, чтобы выглядеть как живые. Чернослив в розовом сиропе, половинки ягод в багровом мармеладе, черничный пирог с тонкой корочкой и крошечные тарталетки с солениной. Эда с Маргарет сочувственно поддакивали Катриен, оплакивавший утрату тайного поклонника. Никто больше не присылал ей любовных писем. «Собран вам сказала?» — понизив голос, спросила Катриен. «Она хотела, чтобы вы обе знали». «Да, благодарение, милостивой деве, ответила Маргарет. «Я уж думала, умру от злости, если еще кто-нибудь отметит, как прекрасно выглядит в последнее время ее величество». Эда оглянулась, не подслушивает ли кто. «Катриен?» — очень тихо спросила она. «Ты вполне уверена, что срок у собран прошел?» «Да. Не изводи себя, Эда». Катриен отхлебнула ежевичного вина. «Ее Величеству скоро пора будет собирать двор для принцессы». «Святой, это всполошит наших клуш больше, чем смерть бедняжки Арбеллы», — сухо заметила Маргарет. «Двор?» — удивилась Эда. «Разве младенцу нужен свой двор?» «А как же? Королеве некогда растить ребенка». «Ну, — поправилась Катриен. Корнелиан Третья, если вспомнить, сама нянчила дочь. Но так редко бывает. Принцессы нужны кормилицы, няньки, наставники и тому подобное. Сколько же при ней будет состоять народу? Сотни-две». Эдди такой двор представлялся излишеством. А, впрочем, и низ был полон излишеств. «Скажите, — опять полюбопытствовала Эда, — «А что, если Ее Величество родит мальчика?» Катриен тряхнула головой. «Думается, это все равно», — задумчиво протянула она. «Только в истории беретнетов такого никогда не бывало. Ясно, что святой определил для нашего острова правление королев». Когда блюда, наконец, опустили и начались разговоры, мажордом ударил посохом в пол. «Ее Величество, королева собран. Льявелин, поднявшись, подал супруге руку. Приняв ее, Сабран встала, и двор поднялся вместе с ней. «Мы», — сказала королева, — «рады приветствовать двор на празднике начала осени. Пришло время жатвы, более всех любезная рыцарю щедрости. С этого дня к Энису понемногу подступает зима, время года ненавистное змеям, потому что огонь в них поддерживается зноем». Рукоплескание. «Сегодня», — продолжала собран у нас есть еще один повод для радости. В этом году мы отметим праздник щедрости выездом в Аскалон». Гул голосов взлетел до потолочных балок. Сейтан Комп поперхнулся горячим вином. В продолжение выезда решительно продолжала Сабран. «Мы помолимся в святилище нашей девы, раздадим милостыню бедным и утешим тех, чье добро и жилище пострадали от налета феридела, Показавшись народу, Мы напомним, что едины под истинным мечом, и никакому высшему западнику не сломить наш дух. Эда взглянула на Льявелина. Тот отвел взгляд. Ее совет пропал даром. Надо было покрепче вбить его в эту медную башку. Он глупец и собран тоже. Коронованные глупцы. На этом все. Королева села на место. А теперь, полагаю, следующая перемена. Зал ликовал. Поспешно вошли слуги с новыми кушаньями, и пирующие забыли обо всех заботах. Эда больше не притронулась к еде. Она не обладала пророческим даром, но тот и дурак бы понял, что дело кончится кровью.